Рождество наступает не для нас. Глава четвертая, часть четвертая. Приятного прослушивания. П -п Пожалуйста, забудь это, забудь, забудь. Да, да, я понял. Успокойся уже, давай есть. После того, когда вся неразбериха уладилась, мы оба решили позавтракать. Боже, это была самая большая ошибка в моей жизни. Поверить не могу, что показала тебе мое неопрятное состояние. Даст, ты не давай, уже наконец-то поедим. Мы были такими уже некоторое время. И похоже, что для нее показать мне свое спящее личико было слишком смущающим. Она избегала и так зрительного контакта, когда мы сели есть, а теперь уже окончательно. Спасибо. Незачем на меня огрызаться. Я имею в виду, что за то, что осталось со мной прошлой ночью, я честно благодарен тебе за это. Мне удалось хорошенько выспаться впервые за долгое время. Когда я честно отблагодарил ее, ее лицо стало ярко-красным от смущения, точнее, она также умеет вести себя стеснительно и смущенно, хоть она и выглядит довольно мило. Т тебе не нужно меня благодарить, это мой долг. Да не говорит о такие печальные вещи. Слушай, сегодня я пойду в школу, но давай поговорим позже, когда я вернусь, о вещах, которые мы должны сделать с сегодняшнего дня. Ладно.